— Напои их, — сказал он кочегару, — я приду минут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут. Мастер ушел. — Ишь, сука, — сказал кочегар, вертя в руках буханку. — Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди. И он вышел вслед за мастером и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба. — Тепленькая, — сказал он, бросая буханку виснущему парню. Из тридцаточки. А то Виш хотел полубелым отделаться. Дай-ка сюда. И, взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий, воющий огонь. И, захлопнув дверцу, засмеялся. «Вот — Вот так-то! — весело сказал он, поворачиваясь к нам. — Зачем это? — сказал я. — Лучше бы мы с собой взяли. — С собой мы еще дадим, — сказал кочегар. «Ни я, ни веснушчатый парень не могли разломить буханки». «Нет ли у тебя ножа?» — спросил я у кочегара. «Нет, да зачем нож?» Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломанной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш. «Хорошо печет, Федька, молодец!» — похвалил он. «Но нам не было времени доискиваться, кто такой Федька». Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьем. Мы торопились, мастер вернулся за нами. Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпича, принес лопаты и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно тяжелы, что они тянули жилы. А рука внезапно слабела, лишаясь сил. Кружилась голова, нас пошатывала. Следующие носилки грузил я и положил вдвое меньше первый нож. «Хватит, хватит», — сказал веснушчатый парень. Он был еще бледнее меня, или веснушки подчеркивали его бледность. «Отдохните, ребята», — весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал. Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждых двух носилок садились снова. Куча мусора не убывала. — Покурите, ребята, — сказал тот же пекарь, снова появляясь. — Табаку нету. — Но я вам дам по цигарочке, только надо выйти, курить здесь нельзя. Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папиросу, роскошь давно забытая. Я сделал несколько медленных затяжек, Бережно потушил пальцем папиросу, завернул ее в бумажку и спрятал за пазуху. Правильно, сказал веснущий парень, а я и не подумал. К обеденному перерыву мы освоились настолько, что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекаренными печами. Везде из печей вылезали с визгом с железной формой и листы, и на полках везде лежал хлеб, хлеб. Время от времени приезжала вагонетка на колесиках. Выпеченный хлеб грузили и увозили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру. Это был белый хлеб. В широкое окно без решеток было видно, что солнце переместилось к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер. «Ну, кончайте! Носилки оставьте на мусоре. Маловато сделали. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работнички!» Нам дали по буханке хлеба. Мы изломали его на куски, набили карманы. насколько могло войти в наши карманы? — Прячь прямо в брюки, — командовал веснущатый парень. Мы вышли на холодный вечерний двор. Партия уже строилась. Нас повели обратно. На лагерной вахте нас обыскивать не стали. В руках никто хлеба не нес. Я вернулся на свое место. Разделил с соседями принесенный хлеб. Лег и заснул. Как только согрелись намокшие и застывшие ноги, всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швырявшего хлеб в огненное жерло топки. 1956 -й.